до нашей эры основан город Борис-Фениты, Ольвия. Приблизительно 600-200 годы до нашей эры Ананинская культура. Приблизительно 512 год. Компания «Дарья против скифов». Приблизительно 500-300 годы. Минусинская культура второй этап. Приблизительно 500 год. Основана Пантикопея, Керчь. 434 433 год. Договор о дружбе между Боспорским царством и Афинами. Приблизительно 400-й год. Основан Херсонес, Херсон. 335-й год. Дунайская компания Александра Великого. 330 год. Ольвия осуждена Зоперионом. 329-328 годы. Туркестанская компания Александра Великого. 291 год. Лисимах побежден гетами. Приблизительно 284 год. Кельты в Западной Украине и Бессарабии. Приблизительно 250 год. Начало Бактрийского царства. Приблизительно 248 год образование Парфянского царства. 202 год до нашей эры, 9 год нашей эры, ранняя династия Хань в Китае. Приблизительно 200 год до нашей эры, 180 год нашей эры, преобладание сарматов в Южной Руси. 177 год до нашей эры, гунны вторгаются в Кансу. 165 год Гунны наносят поражение Юши. Миграция Юши в Джунгарию. Осуны в Джунгарии завоеваны Юши. Юши в Семеречье. 140-й год. Гунны вторгаются в Семеречье. Миграция Юши в Фергану и Сагдиану. Приблизительно 128-й год. Народ Анцай, Анты, в Казахстане упоминается в китайских хрониках. 108 год. Роксоланы разбиты войсками Митридата в Крыму. Митридат становится царем Боспора. 106 год. Херсонес присоединен к Боспорскому царству. 62 год. Самоубийство Митридата. Приблизительно 50 год. Разграбление Ольвии гетами. 24 год. До нашей эры Херсонес получает хартию вольности от Рима. наша эра 25-220 годы. Поздняя династия Хань в Китае. 49-62 годы. Котис, царь Боспора. 98-й. Венеды. Западные славяне упоминаются Тацитом. 101-102 годы. Первый поход на Дакию императора Трояна. 105-106 годы – второй поход на Дакию императора Трояна. Приблизительно 125-й год – Анцай, отождествляются саланами в китайских хрониках. Приблизительно 165-180 годы – миграция готов на Украину. 174-й год – вандалы допущены в Дакию Марком Аврелием. 226-640 годы – Династия сассанидов в Иране. 251 -й. Император Деции разбит готами на Балканах. 256 -й. Набег буранов на Кавказское побережье Черного моря. 257 -й. Бураны и ост-готы грабят трапезунт. 258-й. Набег визи-готов на Босфор и Дарданеллы. 262-264. Набег визиготов на побережье Фракии и вифинии 267. Набег остготов и герулов на Афины и Каринф. 268. Набег визиготов на Солонике. Дакия оставлена римлянами. Приблизительно 350-370 годы. Германарих, король остготов. Приблизительно 360 Аланы завоеваны гуннами. Приблизительно 362-й Боспорское царство завоевано Германарихом. Приблизительно 365-й Компания Германариха против славян.